Глава 20 Время на Амаранте Каждый солнечный час казался долгим и полным возможностей. Но закат почему-то все равно наступал неожиданно. Сами дни были настолько похожи и по погоде, и по тому, как они протекали, купание, прогулки, сбор кокосов и хвороста, что если Вержини пыталась вспомнить, когда произошла какая-нибудь мелочь, то не могла вычленить этот день из вереницы других. Прошло две недели, три. Земля вращалась, созвездия на небосводе смещались, луна убывала, а затем снова полнела, томное утро плавно перетекало в ленивый день, как в отпуске, когда кажется, что ты поставил жизнь на паузу и стоишь на месте, пока весь остальной мир беспорядочно суетится. Разумеется, это одна из главных причин, по которым люди берут отпуск. Отпуск от жизни, но также и от самого времени. Распать до обеда, залпом проглотить целую книгу, провести час, наблюдая, по-настоящему наблюдая, как садится солнце. Это такая роскошь. Иметь возможность закрыть дверь перед бесконечными требованиями современного мира и просто позволить всему остановиться. Через некоторое время Вержине надоели неотличимые ужины на пляже у костра. Она почувствовала, что ей нужно разнообразие. Она хотела отблагодарить Витера за его гостеприимство в первый день, а также понимала, что рыбу для совместных ужинов всегда добывали другие. Да, она и Джейк иногда помогали, Джейк стоял за штурвалом, она переносила улов в тендер или каноэ, но сами они еще не выудили из океана ни одной рыбы. В первый раз их желанию помешало похмелье, а потом у роли Пита и Витера пошла такая полоса успехов, что в этом не было особого смысла но ей хотелось что-то сделать. «Как насчет устроить вечеринку?» — предложила она Джейку. Он читал, лежа на одном из коротких диванов в кокпите, поджав ноги. «Хорошая идея. У нас? Когда?» Он положил книгу на живот и приподнялся. «Да. Сегодня вечером. Завтра?» «Подожди, дай мне только проверить ежедневник. Ты же знаешь, какой у меня плотный график. Он взял книгу, провел пальцем вниз по странице. «После обеда у меня запланирован тихий час, но...» Он перевернул страницу. «Потом я свободен». Он снова откинулся на подушку и продолжил чтение. «Отлично!» — Вержини начала выбирать швартов шлюпки. «Съезжу и всех приглашу». Прежде чем спуститься, она выхватила у него раскрытую книгу и положила ему на лицо. «Сдвинь свой тихий час на пораньше» чтобы помочь мне подготовиться. Роли и Газ появились первыми, сразу после захода солнца. Вержини была рада, что Роли пришел. Она засомневалась, что он появится, как только произнесла слово вечеринка, хотя и заметила, что он привязал шлюпку не к утке, а зацепил за леер, чтобы можно было быстро отчалить. Хорошая лодка, сказал Роли, взбираясь на борт. Спасибо. Пиво будешь? У меня свое. Он приподнял маленькую термосумку. «Правило». Вержини подняла руки. «Сдаюсь». Стелла и Пит не заставили себя долго ждать. «Красиво у вас», сказала Стелла, войдя в кокпит. На вечер они сняли навесы, открыв небо, и Вержини убрала из кокпита все, что могла, и разложила в качестве украшений несколько подушек и саронгов. Джейк вырезал на паре кокосов зубастые рожицы, как на тыквах, хотя Хэллоуин давно прошел, и засунул внутрь фонарики. «И ты красивая», — сказала Виржини. По случаю вечеринки Стелла надела платье, короткую летящую тунику. Стелла покружилась, подол взметнулся. Виржини впервые видела ее в чем-то, кроме купальника или футболки. Пит тоже принарядился, в рубашку с коротким рукавом, мятую от того, что лежало в глубине переполненного шкафчика. Парни, даже Газ, спустились вниз. Из люка доносилась болтовня, сопровождаемая музыкой. Джейк поставил на стереосистеме свой плейлист. Стелла, оставшись в кокпите, села на высокий комингс и стала смотреть на темную бухту, пока Вержини открывала банку с оливками и выкладывала их в миску. Закуска не уровня Санта-Марии, но сойдет. «А вот и беда», — сказала Стелла. Вержини сосредоточенно искала, куда поставить миску, чтобы на нее никто не сел и не наступил. Ты о чем? Витер и Тереза уже в пути. Стелла указала на тусклый красный огонек, приближающийся к путеводной звезде. Почему беда? Она протянула Стелле оливки, но та выставила ладонь, как бы говоря, нет, спасибо. Честное слово, все они такие зануды? Ну, он ходячая беда, ответила Стелла. Вержени рассмеялась. Снова этот глупый разговор. Витер вовсе не такой. «Правда? Ты действительно так думаешь?» Стелла долго смотрела на нее, а затем моргнула и отвела взгляд. «Куда делся мой муж с моим пивом?» «Вот он я!» — откликнулся Пит, поднимаясь по ступенькам. Остальные следовали за ним. Джейк с кокосом для Вержени. Когда прибыли Витер и Тереза, Вержени была внизу, а позже, потянув через трубочку из кокоса, обнаружила, что кокосовая сладость сдобрена ромом. Виржини удивленно вынула соломинку и поймала взгляд Витера. Тот изобразил невинность. Возможно, это и имела в виду Стелла, назвав его ходячей бедой. Точно его проделки. Виржини снова присосалась к кокосу. В конце концов, это же вечеринка. При таком скоплении людей в маленьком кокпите было тесно, зато весело и по-домашнему, почти как в семейном кругу на Рождество. Пожалуй, Они действительно очень похожи на семью, находят общий язык, несмотря на различия, заботятся друг о друге, помогают. Только вместо кровных уз их связывает то, что они любят. Мореплавание, путешествия, приключения. Их «эсприт-де-кор» общий дух. Это эсприт декуверт дух открытий. Точнее, их связывает то, что все они оказались здесь, в одном месте и в одно время. Их объединяет амаранты. Она оглядела новый круг друзей. Витер сидел у штурвала и вел беседу на троих, со стеллой и прижимающейся к нему Терезой. Можно ли считать Терезу подругой? Наверное, стоит признать, что их отношения вряд ли станут ближе. Пит сидел напротив Вержини на диване, привалившись к Коминксу в своей обычной расслабленной позе, в бессменной бейсболке. Единственный раз, когда она видела Пита без нее, это когда он нырял. Над ним на крыше каюты устроился Джейк. Роли стоял на корме, прислонившись к рейлингу, на излюбленном месте шкиперов, откуда открывался лучший обзор на всю палубу. Газ разлегся в центре, чтобы видеть всех, и довольно посапывал. Виржини глубоко вдохнула теплый воздух. Чем бы они с Джейком сейчас занимались, если бы не уехали? Она представила, как их жизни катятся по обычной наезженной колее. Работа-дом, работа-дом, та же рутина, те же разговоры, те же мысли, чувства. Она посмотрела вверх, на нежный бархат ночного неба, на сияющие звезды, которые так отличались здесь от привычных узоров средиземноморского и английского неба. Джейк показал ей несколько новых созвездий. Яркий конопус сиял, отмечая киль. Виржинина нашла паруса — Проследила взглядом переднюю и заднюю Шкаторину. Как рассказал ей Джейк, их звезды, составляющие ложный крест, сбили с пути немало моряков, а других привели к новым землям, к новым жизням, новым возможностям. Вечеринка продолжалась уже довольно долго. Пит выстроил башню из пустых банок. Ром угомонил все ее тревоги по поводу правил и обязанностей. Стелла открыла очередное пиво, оно брызнуло пены ей на ноги. Витер с улыбкой сказал, что она напилась, и протянул бумажную салфетку. Стелла вытерлась, а затем постучала Витера по руке. Давайте сыграем в игру, предложила она. Язык у нее и впрямь слегка заплетался. Узнаем друг друга получше. В какую? спросил Джейк. В покер на раздевание, выкрикнул Пит. Роль закатил глаза. Джейк указал на свою голую грудь. Игра будет короткой. «В «Я никогда не»?» — снова внес предложение Пит. Стелла цокнула языком. «Пит, ну что за детский сад?» «В «Блэк Джек», — подала идею Тереза. Стелла ткнула в ее сторону пальцем. «О, «О, мне нравится эта идея!» «Берегись», — предупредил Витер. «Она заправская картежница. Разделает тебя в пух и прах». Тереза застенчиво улыбнулась. «Я... я когда-то работала в казино. «Значит, научишь нас паре трюков», — сказал Джейк. «Хотя, подождите, у нас же нет карт». Ролли оттолкнулся от рейлинга. «Кажется, у меня на Ариэле завалялась колода». Все знали, что это его способ сказать, что он подумывает вернуться к себе. Если он уйдет сейчас, то вполне возможно уже не вернется. «Нет, Ролли, не беспокойся», — сказала Стелла. «Эй, вот вам смех и ради, как насчет назвать одну вещь, которую вы взяли бы с собой на необитаемый остров?» Джейк застонал. Он ненавидел подобные игры. Он был человеком логики и находил всяческие гипотетические ситуации глупостью. Никто не знает, как отреагирует на то или другое, пока не окажется в этих обстоятельствах по-настоящему. «Возражение есть?» — спросила Стелла. «Отлично. Пит, начнем с тебя». «Это еще почему?» «Потому что я твоя жена, и я так сказала». Пит вскинул ладонь к козырьку бейсболки, отдавая честь. «Ладно, но я ввожу правила. Нельзя брать с собой супруга. Или...» Он предупреждающе указал пальцем на Терезу, затем на Витера. «Партнера. Неважно, женатого или нет. Никаких вторых половинок. Понятно?» Витер ухмыльнулся и закинул ногу на ногу. «Идет». Тереза подняла руку, как бы обещая играть по правилам. «А собак можно?» Быстро спросил Вержини шутливым тоном, Надеюсь уберечь роли от тяжелых мыслей об ушедшей жене. «Если нет, я пас», — заявила Стелла, — «потому что я хотела взять Гаса. Услышав свое имя, Гасс забил хвостом. «Ну, Пит, что ты с собой возьмешь, если не меня?» «Или кого?» — добавил Витер. Стелла ткнула Витер в руку и в притворном возмущении затрясла головой. «Ну уж нет, никого другого он не возьмет». Вержини заметила, как Пит улыбнулся жене. Какая же они милая пара. Итак, Пит, сказал Витер, если никого, то что ты берешь? Легко, мое подводное ружье. Кто бы сомневался, хмыкнула Стелла. Иногда мне кажется, что ты любишь эту штуку больше, чем меня. Роли, он отмахнулся. Я слишком стар для этого. Ладно. «Тереза!» «Эта игра слишком простая», — она выпрямила спину. «Моего сына». Они впервые слышали, что у нее есть ребенок. Стелла изумленно уставилась на нее. «У тебя есть дети?» «Один. Мальчик. Муса. Ему шесть». «И ты не взяла его с собой?» Витер положил ладонь на колено Терезы. Он живет с бабушкой в Мапуту. Стелла наклонилась вперед, чтобы видеть за витром Терезу. «Не с тобой? Как ты можешь жить вдали от него? Господи, если бы у меня...» «Стелла!» Тихо, но твердо произнес Пит. «Думаю, Тереза считает, что лодка — не лучшее место, чтобы растить ребенка», вмешался Джейк, хотя и добродушно. «Или отрывать его от школы». Тереза улыбнулась ему. Но Стелла не собиралась успокаиваться. Лодка прекрасное место, чтобы растить ребенка. Пит подвинулся на диване и взял ее за руку. Стелла съежилась, подтянув колени к груди. Даже в полумраке Вержини увидела, как глаза у нее наполнились слезами. Тереза, расскажи о мусе, попросила она, чтобы отвлечь внимание от Стеллы. Сейчас, сказала Тереза, я вам покажу. Она достала из сумочки телефон. Виржини не видела своего телефона уже давным-давно. В первые дни на Амаранте она сделала несколько фотографий, но в отсутствии связи он был практически бесполезен, и она быстро отвыкла носить его с собой, да и вообще заряжать. Телефон валялся где-то в ящике штурманского стола. Тереза разблокировала экран, и голубоватое сияние показалось Виржини чужеродным. Тереза передала телефон по кругу. «Он любит футбол». «Всегда играет днем, ночью, до самого сна». Она взглянула на Стеллу, которая все еще сидела сжавшись. «Папа Мусы был...» Тереза перевела взгляд на море, словно отыскивая в темноте нужные слова. «Его женщина, любовница, всегда стучалась в дверь, всегда требовала денег», — медленно сказала она. «Он прижил с ней двоих детей». Потом вдруг исчез. Пфф. Она повернулась, и ее пальцы изобразили в воздухе взрыв. Не знаю, куда. Говорят, подался работать в Южную Африку. Я нашла работу в казино, работу в баре. Но по ночам меня никогда не было дома. И Муса оставался с моей мамой. Так мы и познакомились, сказал Витер. Телефон оказался у Пита. Он протянул его Стелле осторожно. Вдруг она не захочет смотреть. Но Стелла взяла телефон и улыбнулась, глядя на снимок. Телефон перешел к Вержине, и она увидела маленького мальчика в тенниске с тонкой шеей и плутоватой улыбкой. Одного из передних зубов не доставало. Шестилетка. Тереза совсем молодая, а когда забеременела, и вовсе была еще девочкой. Вержени никогда не слышала, чтобы она говорила так много, как сейчас, когда рассказывала о сыне. Она вернула телефон Терезе. «Наверное, ты по нему очень скучаешь?» Тереза посмотрела на экран. «Мама прислала мне эту фотографию, когда мы были в Порт-Брауне». Она погладила стекло. «Он растет таким большим?» Она поцеловала телефон и убрала его в сумочку. Пит прошептал что-то Стелле, по-видимому, проверяя, все ли с ней в порядке. А, возможно, спрашивая, хочет ли она остаться. Стелла кивнула, уткнувшись в колени, но потом выпрямилась и потерла глаза. «Простите, не обращайте на меня внимания. Перебрала с выпивкой». Она обмахнулась ладонью. «Ладно, Джейк, ты следующий». «Нож», — сразу сказал Джейк. Виржин неудивленно повернулась к нему. Он подмигнул ей. Я выбирал между ножом и спичками. А вот и логическое мышление. Джейк был верен себе. Если у меня будет нож, я смогу выстругать другие инструменты, построить укрытие. Чтобы подать сигнал о помощи, нужно развести костер, но если бы я знал, что попаду на необитаемый остров, то заранее прошел бы курс выживания и научился добывать огонь без спичек. «Но ты ничего не знал!» — напомнил Пит. «Тебя просто выбросило из лодки и море вышвырнуло на остров!» Джейк поразмыслил. «Все равно нож!» Вержини потянулась к ближайшей миске с оливками. Мокрые от рассола, они выскальзывали, когда она пыталась наколоть их на шпажку. Сейчас она все бы отдала за хрустящий лист салата. Свежие овощи почти закончились, а консервированных ей не хотелось. Пожалуй, когда спросят ее, она скажет, что взяла бы с собой на этот гипотетический остров гигантский холодильник. Витер, ты следующий, сказала Стелла. Витер откинул с лица прядь волос. Я возьму то же, что беру с собой всегда, он поднял с пола свой стакан. Деньги. Пит фыркнул, но Витер неторопливо ухмыльнулся, медленно растянув рот. «На необитаемый остров?» — спросила Стелла. «На что бы они тебе там сдались?» «Здесь они без надобности», — сказал Ролли. «В том числе поэтому мы все и приплыли. Отдохнуть от всего этого». Витер продолжал улыбаться, склонив голову. «Как скажете». «Но их не на что здесь тратить. Они не нужны», — подал голос Джейк. «Я считаю, — ответил Витер, покачивая стакан, — что деньги нужны всегда». «Само собой», — продолжал Джейк, «но это в нормальном обществе, где есть магазины, которые продают тебе вещи, счета, которые нужно оплачивать, и, ну, не знаю, люди, которых можно нанять. Но только не здесь, не на Амаранте». Он подался вперед. Почему он так завелся? Удивилась Виржиния. «Они просто развлекаются». Я не брал в руки бумажник с тех пор, как мы покинули порт Браун. Не знаю даже, где он. Витер небрежно сунул руку в карман брюк и достал пухлую пачку купюр, скрепленную зажимом. Положил на нактоус, и зажим звякнуло стекло компаса. Пачка была почти в дюйм толщиной, верхняя купюра 100 долларовая. Если все купюры сотенные, в пачке тысяч десять, не меньше. Стелла ахнула. Витер смотрел на Джейка, все еще улыбаясь. «Думаешь, что здесь ненормальное общество? Что Амаранты отличается от любого другого места в мире? Ради тебя, Джейк!» Он широко взмахнул стаканом. «И ради всех вас! Я хотел бы, чтобы это было правдой и такое место могло существовать. Немало людей мечтало об этом на протяжении многих лет, может быть, даже с начала времен. Но у всего есть цена. Уверен, ты это понимаешь. Возле его локти возникло движение. Это кивнула Тереза. Верно. Это, — Витер поднял деньги, — всего лишь одна из форм валюты. Просто бумага, но за ней стоит нечто реальное. Ваша валюта здесь — это рыба, луковицы. «Ты соглашаешься подняться на матч тупита, а Пит говорит, что покажет вам, где ловить рыбу. Это тоже валюта. Думаете, можно приплыть на амаранта, перестать обмениваться бумажками, и жизнь тут же станет иной?» Он пошелестел купюрами. «Нет, друзья мои, не станет. Жаль вас огорчать, но деньги, власть, вся жизнь, ее награды, игры, проблемы, все это есть и здесь» на этом острове посреди Индийского океана, точно так же, как и в Лондоне, в Торонто, в Сан-Паулу. Они следуют за вами повсюду. Если вы приплыли сюда, думая, что тут будет по-другому, то, боюсь, вас ждет разочарование. «Если у меня есть деньги...» Он вскинул ладонь. «Ладно, давайте не будем говорить «деньги», скажем иначе. Если у меня есть какая-то валюта, если я могу ее обменять, то я могу получить то, что хочу и когда хочу. Так устроен мир». Весь, включая этот маленький райский уголок. Я усвоил этот урок, когда был молод, и благодаря ему добился успеха. Так что, если я отправлюсь на твой необитаемый остров, он указал на Стеллу, один, то все равно возьму деньги, потому что я не знаю, кого там встречу, и не окажется ли у них то, чего я пожелаю. Пачка купюр отправилась в карман. Тереза взяла его за руку и прошептала что-то ему на ухо. Пит зааплодировал «Надо отдать тебе должное, Виттер. Слово с делом у тебя не расходится». Стелла хмыкнула, но с искренним весельем, будто давая понять, что не верит ни единому слову, но рада, что он всерьез вовлекся в игру. Вержини тоже впечатлила его умение убеждать. Неудивительно, что у него такая лодка, как Санта-Мария. «Браво!» — крикнула она. Даже Роли и тот усмехнулся. Только Джейк молчал, уставившись на свою банку с остатками пива. Позже, когда остальные разъехались по своим яхтам, а они с Джейком мыли посуду в камбузе, он спросил. «Как думаешь, сколько там было?» «Не знаю», — ответила Вержини, ополаскивая стакан, и прикидывая, сколько мертвых американских президентов застыло на у зеленых купюрах. Ей не хотелось говорить об этом Джейку, потому что ему явно не понравилась речь Витера. Но она понимала ее логику. В конце концов, деньги правят миром, особенно американские деньги, зеленые доллары. Но сейчас, после такого чудесного вечера, обсуждать эту тему она не желала. Как ты и сказал, здесь деньги бесполезны. «Просто бумажки». «Да, ты права». Он вытер стакан и поставил его в шкафчик, затем обнял ее и поцеловал в волосы. «И вообще», — глухо сказал он, «что, черт возьми, у нас есть такого, что мистер Толстосум мог бы захотеть купить?»